Выставленный на всеобщее обозрение Баволь явно проигрывал себе самому упрятанному в запасник. Здесь на ярком свету на виду у всех краски казались тускловатыми, а линии неуверенными дилетантскими. Но это, похоже, никого не смущало. Ни женщин в маленьких черных платьях и в тяжелых серебряных украшениях. Ни женщин в алых платьях до полу и в тяжелых золотых украшениях. Ни мужчин в черных пиджачных парах. Ни мужчин в джинсах и замшевых пиджаках. Витольд тоже был здесь. Но, увидев его, бочком скользнул в сторону и очень оживленно заговорил с усталым, потертым Леонидом. В свете фотовспышек застыла немолодая супружеская пара, прибрюшистый брюшистый красномордый мужик, которому хорошо шитый пиджак был слегка тесноват, и жилистая женщина в твердой укладке, мэр с супругой. Супруге не помешал бы хороший стилист, особенно перед европейским турне. А Воробкевич молодец. В такие краткие сроки и с таким размахом Здесь и впрямь собрался весь цвет города. Сам Воробкевич давал интервью местной телекомпании. По виску Воробкевича сползала струйка пота. На его появление Воробкевич не отреагировал, только мигнул выпуклыми черешневыми глазами. Впрочем, возможно, Воробкевич мигал от того, что свет, который на него направляли безжалостные телевизионщики, был слишком ярким. И я понял, что это моя миссия, говорил Воробкевич в мохнатый микрофон. Словно бы Бавол протянул мне руку, руку в отчаянном порыве протянутую из пучин прошлого, и я обязан схватиться за эту руку и вытащить на свет забытого мастера. Слова миссия и мастер Воробкевич произносил так, что буква М прямо такие пылало малиновым огнем, словно у входа в метро. Контактеры жались в дверях. Он предложил им оставить свои пуховики в Ауди, но вид у них все равно был не очень. Ему пришлось употребить все свое влияние, чтобы их пропустили. Иными словами, всучить охране взятку. На столике в углу стояли бокалы шампанским Он взял бокал и пошел по фойе, прислушиваясь к разговорам. Дамы в черном хвалили колорит и экспрессию. Дамы в красном громко удивлялись. «Ой, а это что? Смотри, смотри, какая у него голова!» Мужчины в пиджаках, хорошо сшитых, но тоже, как и у мэра, тесноватых, вальяжно беседовали, то и дело прерываясь. чтобы что-то сурово проговорить в мобильник. На картины они не обращали внимания. На Воробкевича, кажется, тоже. Мужчины в замшевых пиджаках, напротив, внимательно рассматривали картины, подходили ближе, вытягивали худые шеи, отходили с брезгливым недоумением. Зато Марина получала неподдельное удовольствие, переходя от картины к картине с праздничным, оживленным лицом, она постаралась одеться понарядней, но все равно выглядела совершенно неуместной. Она выглядела именно так, как и должна выглядеть буфетчица, кафе-крыница, которая постаралась одеться понарядней. У картины, изображающей школу философов в кратере Эратосфена, стояли по бокам вольные райдеры, держа в лапах жестянки с пивом. — Упырь, — сказал он. — Мордук, мое почтение. — И ты здравствуй, брат, — сказал Мордук. — любуйтесь Так любопытствуем, — сказал Упырь. — Хотя, честно говоря, колорит так себе. Не знаю, на что надеется твой друг Воробкевич, но это не раскрутишь. Разве что при помощи сопутствующей легенды и то. — Я бы сказал, Баволю не хватило божественного безумия, — сказал Мордук. — Недостаточно радикален. Умеренность хороша в привычках, но вредит искусству. — Честно говоря, я ожидал большего, — сказал Упырь. — Не Херст, — согласился он. — Херст — просто ловкий менеджер, — сказал Мордук. — Пост-дюшановский эпигон, — сказал Упырь. — Если дорога в конце концов привела к Херсту, значит, дорожный инженер был мудак, — сказал Мордук. — Как полагаешь, брат? — Скажите, а вы правда волк и волчица? — спросил он неожиданно для себя. Упырь моргнул рыжими ресницами. — А не твое собачье дело, брат, — сказал Упырь. Воробкевич, наконец, отговорил свое и теперь направлялся к ним. По сравнению с роскошными вольными райдерами Воробкевич казался очень маленьким. свозь редкие серебристые волосы просвечивал череп. — Ну, как вам? — спросил Воробкевич возбужденно. — Впечатляет! — Я сделал все, что мог, — сказал Воробкевич. — Все, что мог. Руки Воробкевича при этом беспокойно двигали, словно бы ища что-то. Или стряхивая что-то. Воробкевич вообще не очень хорошо выглядел. Щеки обвисли мешочками, на скулах паутина кровеносных сосудов. — Вас... «Что-то тревожит?» — спросил он тихо. «Шпет!» Он опаздывает. Воробкевич вновь суетливо пошевелил ручками. «Он должен был говорить на открытии. А уже пора открывать, а его нет. Ну так позвоните ему. Я звонил, он не отвечает. Может, не слышит? На улице шумно. Да при тут улица? Я ему домой звонил. А на мобилу? У него нет мобилы. Зачем ему?» — Да, — сказал он, — действительно. Зачем? — Я больше не могу ждать. Воробкевич нервно потер ладони. — Меня не поймут. Воробкевич покрутил шею, пытаясь устроить ее поудобнее в крахмальном вороте рубахи. Кто сейчас носит такие рубашки? Ножка у микрофона, стоявшего в центре фойе, оказалась высоковата, и Воробкевич выдернул микрофон из гнезда. «Это знаменательный день», — говорил Воробкевич, откашлившись в микрофон для привлечения всеобщего внимания. «Это, можно сказать, день возвращения. К нам возвращается гений. Мир возвращается в сообщество мировых разумов. Вселенная в сонмище миров, «На которое наброшена мерцающая золотая сеть разума», — говорил Воробкевич. «Мы, люди, по какому-то глубинному недоразумению, возможно, в силу своей недостаточно совершенной природы, не вплели свою нить в эту прекрасную ткань, но есть во Вселенной силы, которые готовы протянуть нам руку». Тщетно, века и тысячелетия, они пытаются достучаться до нас, но мы не слышим. Контактеры придвинулись ближе и теперь синхронно кивали, словно бы ставя пластическую точку в конце каждой фразы. Он думал о разбитом хрустальном яйце, неугасимо светящемся в кармане Викентия, о странных существах. подлетающих к единственно действующему передатчику и видящих на своих загадочных мониторах лишь ворсинки замши и иногда трогающую их чужую пятипалую руку. «Может, и правда, — думал он, — глядя на мятые лица контактеров, они живут здесь, с нами, давно незаметно, ходят среди нас, притворяются людьми. Но зачем? Зачем? Кому мы в сущности нужны со всеми своими маленькими страшными тайнами, мелкими пакостями, скучными бедами? А ведь это их существо с треугольным лицом и переливающимися фасеточными глазами чем-то похоже на Валевскую. Даже маленький скорбный род был таким же. А где же у нас... Ага, вот. миломан стоял рядом с полотном, изображающим, судя по табличке с названием, «Праздник весны на Юпитере». Его-то пропустили без проблем, поскольку миломан был в черной фрачной паре, правда, залоснившийся, видимо, тоже передававшийся от отца к сыну. Двое других меломанов стояли поодаль, вид у них был напряженный и растерянный. Вчера ему, кажется, удалось от них радикально оторваться. Мало кто способен втиснуться в переполненную маршрутку, особенно если эта маршрутка идет в Гробовичи или Бреховичи. Он скользнул сквозь толпу, постепенно сгрудившуюся вокруг говорящего Воробкевича, и тихонько похлопал по плечу Викентия. Тот вздрогнул и подпрыгнул на месте. — Да что ж они все такие нервные? — Этого видите? — сказал он шепотом. — Вон тот в черном. — И еще двое там и там. Видите? — Вам не кажется, что они за нами следят? Викентий вытянул шею, судорожно выискивая взглядом в толпе. «Да!» — сказал Викентий тоже шепотом. «Вон там! И еще вон там! Ох! Это они! Если взять их сейчас, удобный момент, вам не кажется?» Викентию не хотелось никого брать, хотелось съесть сыр на шпажке и выпить шампанского. Но было стыдно в этом признаться. «Потом будет поздно», — сказал он зловеще. «Да!» — виноватый отозвался Викентий и расправил плечи. «Да! Конечно!» Он смотрел, как Викентий шепчет что-то на ухо нервному, и оба они властелину колец. Потом все трое решительно двинулись в сторону меломанов. миломаны попятились. Контактеры ускорили шаг, миломаны тоже. Он благожелательно наблюдал, как сначала одни, потом другие... все ускоряясь, исчезают в дверном проеме. Воробкевич продолжал говорить о том, какое это счастье. Лично для него, для Воробкевича, видеть, что работы такого замечательного художника извлечены из забвения на свет телекамер. На Воробкевича никто не смотрел. Все смотрели на дверь. Маленькая, белая. в зеленоватом и синем, переливающемся юркая и гибкая, как рыбка-уклейка. «Или змейка», — подумал он. «Да, скорее змейка. Маленькая, изящная, смертоносная». Она проскользнула между женщин в черном и женщин в красном, меж мужчин в черных парах и мужчин в джинсах. Бледное, треугольное лицо с огромными черными глазами ничего не выражало Воробкевич делал вид, что ничего не замечает, это был его звездный час, и он не собирался тратить хотя бы малую его часть на какую-то там Валевскую. Это он напрасно. Такие, как она, не прощают. Ему следовало бы прерваться и бурно приветствовать ее, хотя она, не замечая никакого Воробкевича, скользнула мимо и... Но да, она вдруг оказалась прямо перед ним. Острый подбородок задран, расширенные глаза впились в его глаза. Поцелуй самый страстный, и то не был бы таким страстным, таким интимным, как этот взгляд. Неужто язык цветов? Она придвинулась совсем-совсем близко. «Беззэщник!» — сказала она и ударила его по лицу. Рука была холодной и влажной, и очень сильной. Разговоры разом смолкли. Все лица обернулись к нему. Бледные воздушные шарики лиц с парными зрительными органами. Даже Воробкевич смолк. енина — сказал он, — я, но она уже повернулась и прошла сквозь толпу, бледная, с высоко поднятой головой, каблучки простучали по паркету в фойе, змеиная шкурка блеснула в дверях и пропала. Воробкевич откашлялся. — О чем я? Да, так вот... А... «Баволь! Внимал! Музыки сфер! Вот в чем все дело! Музыки сфер!» Воробкевич опять откашлялся, шея его дернулась в жестком чашелистнике воротника. Он видел, как на шее Воробкевича напрягаются жилы, как трясется горловой мешок. «Мертвая рука!» — сказал Воробкевич высоко и отчетливо. «Знаете, что это такое?» Собравшиеся, которые ждали, когда нудная обязательная программа закончится и можно будет, наконец, выпить и поболтать, тем более два официанта в врачных парах и фартуках с логотипами зеленого пса уже расставляли на столиках новые подносы, на сей раз с разноцветными тарталетками и бутербродами с розовым лососем. Вновь смолкли. И повернулись к Воробкевичу. «Это когда ничего не удается. За что не берись? Ни один из его протежей не стал по-настоящему знаменитым. Ни один. Скупал работы по дешевке, Выклянчивал в подарок, На водку менял. И что? Ни Гугенхайма, Ни Мома, Никто, Ни один. Соня... «Замолчи!» — сам себе завизжал в Воробкевич. Собравшиеся придвинулись. «Становилось интересно, когда скандал всегда интересно Соня, мы же договорились, только дома, только дома!» Воробкевич схватился пухлыми ручками за щеки, словно пытаясь удержать рвущиеся слова. Крутился вокруг иностранцев... Знакомил, водил в мастерские, а потом бежал в дом на Розы Люксембург. Художники, они ж как дети, за ними нужно присматривать. — соня замолчи! — закричал Воробкевич своим собственным голосом, но таким высоким и тонким, словно Воробкевич тоже был женщиной. и опять женским, но другим, интеллигентным, хорошо поставленным. Все знали ты, не знал? Знали, но терпели, ведь ты приводил покупателей, а мог и пару-другую строчек в газетке тиснуть. А потом все кончилось. Кто уехал, кто спился, и стал ты никому не нужен, мой бедный. «Потому ты так и схватился, Забоволя! Последний шанс! Больше ничего! Никогда пустота! Мертвый дом! Картины, которые нельзя продать! Кровать, с которой однажды не встанешь! И никто не позвонит, не спросит, где ты? Почему так долго не видно? Никто!» И тело твое будет разлагаться там, в мокрой постели. А миазмы трупа вредны для живописи. Они разъедают краски, мой дорогой. Бедный мой дорогой. Вы знаете, он даже преодолел эту свою вечную трусость. Он все-таки выставил Баволя. Даже когда этот сказал «нет», Он все равно выставил Баволя. Мордук и Упырь переглянулись. — Как ты думаешь, бедный мой, почему не пришел Шпет? — спросил сам себе Воробкевич все тем же отчетливым голосом. — А правда, почему не пришел Шпет? Он обернулся. Ури, оказывается, тоже был здесь. Стоял за левым его плечом, тонкая оболочка света облекала Урию, как иных облекает пот или запах. Говорил Урия тихо, но слова его словно бы перемещались в особом воздушном слое, оставленном только для Урии и больше ни для кого. «Я думал, вы не выходите из дома». «Я не выхожу из дома». — спокойно сказал Урия. Глаза ури были светлые и блестящие, словно два зеркальца. Крохотные посетители перемещались в них, как футболисты на экране телевизора. — Это странно, — сказал Урия. — Вы не находите. Шпет тщеславен и не упустил бы возможность покрасоваться. Урия говорил очень корректно, по-книжному, так теперь не говорят. Ну, он мог, скажем, уехать, а вы разве знаете шпета? Он представил себе, как худой высокий шпет с кожаным угловатым чемоданчиком в старческой руке, в твидовых штанах на подтяжках и прочее-прочее, торопится на вокзал под застекленную крышу в чугунном переплете, И черный паровоз, и прекрасные пульмановские вагоны, и этот волшебный страшноватый запах угля, металла, пара. Такой запах был однажды у небольшого питона, почти детеныша, когда он взял его в руки и ощутил, как под неожиданно очень сухой, жесткой кожей сокращаются тугие мышцы. Нет, тут такого вокзала. Он видел местный вокзал. Ури так и не снял свое короткое серое пальто. И, разумеется, Урию никто не остановил на входе. — Я знаю, — шпета, — сказал Урия, — и меня очень беспокоит его отсутствие. Я полагаю, этим следует озаботиться. Не хотите ли... — он замялся. Ему, как и храбрым контактерам, не хотелось покидать теплый и светлый, наполненный нарядными людьми зал. Тем более халдеи во фраках опять начали разносить бутерброды. Тут нет ничего интересного и не будет, уверяю вас. Все отлично знают Воробкевича, будут делать вид, что ничего не случилось. Сначала кто-нибудь поздравит Воробкевича с открытием нового имени, потом Воробкевич будет благодарить, потом мэр скажет речь, потом супруга мэра скажет речь. Идемте, сейчас такси подъедет. Но Марина... Ей нравятся эти картины, спокойно сказал Урия. У нее, знаете, невзыскательный вкус. Это праздник для нее, правда? Я очень благодарен вам за Марину. И да, я позволил себе вызвать вашего постоянного шофера. Приятный человек и знающий. Валек, откуда вы? Ах, да. Урия же читает мысли. Нет, чушь. Урия держался так, словно спешить было абсолютно некуда. Куда спешить? В существу, у которого в запасе вечность. «Вы неверно оцениваете наш город», — сказал Урия. «Вы рассматриваете его как некий э анклав, заповедник добрых старых традиций, и оттого делаете ошибки». «А это не так?» Он принял у гардеробщика свою куртку, все еще холодную, и на ходу натянул ее, торопливо попадая в рукава. «Это не так». Урия аккуратно поднял воротник, защищаясь от мокрых плеток ветра. Его полное имя, кстати, Валентин. У него мама была без ума от Гуно, опера Манка. «Скажите, а здесь есть что-то, кроме оперы?» «Конечно», — сказал Урия. «Конечно, Баволь. Это, увы, не бог весть что». но здесь была неплохая станковая живопись да и гравюры литографии до сих пор лежат в антикварных лавочках такими знаете ли пачками люди в спецовках монтажники сталевары опоры лэп в тайге очень трогательно мое лика хорошее в последнее время все увлеклись ресторанным делом не дух Но плоть тоже искусство. Очень тонкое, хотя более гедонистическое. Валек подъехал к другой стороне улицы и гудел. — Вы что кончали? — Простите. — Ну, какое у вас образование? — Какое у меня, может быть, образование? — удивился Урия. — Я же... — Сильф. В зеркальце заднего вида он увидел бегущих к ауди-контактеров. Нос у Викентия был расквашен, но вид боевой. Люди науки чужды ложной рефлексии, и потому обычно берут верх над людьми искусства. Увидел седлающих Ямахи мордука с упырем? Эти-то куда? Зачем? — Всё не совсем так, как вы думаете, — сказал Урия. Это эскорт.